Глава 70. Дженни. Терзаясь чувством вины, выхожу из дома и огибаю его, чтобы забрать свой велосипед. На душе мерзко от того, что солгала Ройшин, особенно после всей той помощи и поддержки, которую она мне оказала. Но я не могу позволить себе втянуть ее во все это еще глубже. Она и так уже сделала достаточно. Колеблюсь, вытащив фотографию из кармана куртки, чтобы посмотреть на нее еще раз». Две женщины на скамейке повернулись лицом друг другу, похоже, глубоко погруженные в какую-то беседу. Провожу кончиком пальца по лицу женщины, сидящей рядом с моей матерью. В моих венах бурлит мощная смесь гнева и адреналина. В том, что они вместе, нет никакого смысла. Не стоило говорить Ройшин правду, когда она показала ее мне. а Возможно, я сделала поспешные выводы, Встреча в парке никак не доказывает, что они имеют какое-то отношение к мертвым животным или ответственны за похищение Оливии. Но все-таки мне нужно самой во всем убедиться. Меня жутко взбесило, когда Марк отправился прямиком в полицию, не потрудившись сначала выслушать и другую сторону, то есть меня. Я не имею привычки поступать так с другими людьми, а это именно то, что Ройшан заставила бы меня сделать. И, блин, Честно говоря, хочу объяснений с глазу на глаз, без вмешательства полиции. С тяжелым вздохом убираю фотографию обратно в карман и сажусь на велосипед. Чернильная тьма окутывает меня, когда я опять петляю по деревенским улочкам, чтобы добраться до клиники, но велосипедную фару не включаю. Лунного света вполне достаточно. Не осмеливаюсь предупредить о своём появлении полицию. которая, скорее всего, все еще находится на месте преступления. Подозреваю, они по-прежнему надеются, что похититель вернется в подземное убежище. Не хочу давать им то, чего они ждут, и снова себя подставить. Если я вообще из всего этого выберусь, перекидываю свой велосипед над калиткой, прислоняю его к живой изгороди и двигаю назад и клиники на своих двоих. Даже если полиция тайно укрылась вокруг места, где была найдена Оливия, мне нужно оставаться незамеченной. Нерешительно замираю, как только оказываюсь рядом со зданием. Полицейских машин не видно, но, скорее всего, потому что полицейские прячутся в стратегических точках, поджидая возвращения преступника. А с другой стороны, наверное, просто насмотрелась криминальных сериалов. Когда в максимально возможной степени убеждаюсь, что за мной никто не крадется, И никто за мной не наблюдает. Выскакиваю из своего укрытия и прошмыгиваю в заднюю дверь клиники. Не запираю ее за собой. Это вход, которым я ее попросила воспользоваться. Оказавшись внутри, открываю внутренние двойные двери и иду ждать в операционную. Освещение аварийного выхода всегда включено. Так что теперь, когда глаза привыкли к полумраку, можно кое-как различать обстановку. Я слышу какой-то шумок со стороны регистратуры, и у меня резко подскакивает пульс. Черт! Я же велела ей войти через заднюю дверь, выбегаю в коридор. Надеюсь, она не ввалилась попросту через главный вход. Мне нужно побыть с ней наедине, прежде чем вмешается полиция. «О боже, вы меня так напугали, Дженни!» Она отступает назад, прижав руку к груди. «Взаимно», — говорю я, затаив дыхание. На миг на меня натурально нападает столбняк. Не могу подобрать слов. Просто смотрю на нее, разинув рот. «А вы что здесь делаете?» Разговаривает она во весь голос. И все, на что я сейчас способна, это приложить в палец губам, чтобы попросить ее вести себя потише. Она вроде понимает мой намек, поскольку шепчет. «Вы что-то нашли?» Даже не знаю, как реагировать. Вообще-то да. У меня пересохло во рту, и слова словно прилипают к небу. «Я тоже», — говорит она, широко раскрыв глаза. «Нам нужно поговорить, Ниша. И быстро».